Как вам показался воздух? Вы ничего необычного не почувствовали? Я тоже об этом подумал. И когда мы добрались до места, специально сделал несколько глубоких вдохов, но воздух был самый обыкновенный. Пахло зеленью и свежестью, как всегда в горах в лесу. С цветами тоже ничего не произошло, они не поникли, не поблёкли. Я Проверил грибы, которые насобирали дети. Их было немного. Видно, ребята только начали, когда с ними это случилось. Грибы все были хорошие, съедобные. Я уже давно в этих местах, поэтому в грибах разбираюсь. Но в тот раз, само собой, я был особенно внимателен. Захватил их с собой и потом показал человеку, который о грибах знал всё. Я не ошибся. Грибы оказались нормальные, не ядовитые. Дети были без сознания. Вы сказали, что у них глаза как-то двигались. А еще какие-нибудь отклонения вы обнаружили? Симптомы, реакции? Может, расширенные зрачки или белки не того цвета были? Или мигали не так? — Не. — Не, глаза действительно ходили туда-сюда, как прожектор. Но и только. В остальном все было в норме. Дети что-то видели. Ну, точнее сказать, они... Не видели того, что видели мы, но зато видели нечто такое, чего мы не видели. Скорее даже не видели, а могли наблюдать. Вот такое у меня впечатление. Лица ничего не выражали, но казались очень спокойными. На них не было ни боли, ни испуга. Поэтому я и решил оставить их в покое и посмотреть, как пойдет дальше. Ребята не мучились. Вот я и подумал... Может, какое-то время не делать ничего? — Об этой версии с газом говорил кто-нибудь? — Говорили. Хотя для всех, как и для меня, то, что произошло, было полной загадкой. Я ни разу не слышал, чтобы в наших краях кто-то пошел в горы и отравился газом. Но тут завуч, кажется. Точно, он заявил, а может, это американцы? Может, они бомбу с отравляющим газом сбросили? Тогда классная руководительница сказала, что перед тем, как подниматься в гору, видела в небе самолет, вроде b 2 9 Как раз над горой пролетал. И все сразу заговорили, что, дескать, верно, так оно и есть. Америка испытала бомбу с отравляющим газом. У нас в округе ходили слухи, что американцы изобрели какую-то новую бомбу. Ну, и никто, естественно, не мог понять, зачем понадобилось сбрасывать ее в такой глуши, но ведь ошибки тоже бывают. Никто не знает, что может случиться. Значит, мало-помалу дети сами приходили в себя. Совершенно верно! У меня прямо камень с души свалился. Они зашевелились, пошатываясь, стали подниматься на ноги. Постепенно к ним возвращалось сознание. На боль никто не жаловался. Дети словно просыпались после глубокого сна. Очень тихо. Вместе с сознанием, нормальной жизнью, начали жить и глаза. Зрачки на свет ф о н а р и к уже реагировали, как обычно. Но нам пришлось еще подождать, прежде чем ребят а смогли что-то сказать. Они были как сонные мухи. Мы стали расспрашивать одного за другим, просили рассказать, что с ними случилось. Но дети только рассеянно смотрели на нас — б у т сами себя не помнили. Как поднимались на гору и начинали искать грибы, память еще зафиксировала. Но дальше полный провал. Они даже не представляли, сколько прошло времени. Им казалось только что, они занялись грибами, как вдруг будто занавес упал, и в следующий миг они уже лежат на земле, и вокруг толпятся взрослые. Дети никак не могли понять, почему у нас такие серьезные лица и вообще, из-за чего такой шум. Похоже, наше присутствие их даже испугало. И только один мальчик из тех, кого эвакуировали из Токио, все не мог очнуться. Его звали Сатору Наката. Да, точно, Сатору Наката. Маленький такой, худенький. Сознание никак не хотело к нему возвращаться. Он лежал и все водил глазами из стороны в сторону. Мы спустили его с горы на руках. Остальные дети шли сами... Будто ничего и не случилось. «Выходит, за исключением этого паренька на каты у остальных все обошлось без последствий?» «Именно так!» Никаких видимых последствий я не обнаружил. На боли, недомогания никто не жаловался. Вернувшись в школу, я прежде всего внимательнейшим образом осмотрел детей. Ну, вызывал по очереди в медкабинет и проверял все, что можно. Измерял температуру, прослушивал стетоскопом сердца, Проверял зрение. Заставлял их решать простые примеры, стояя закрытыми глазами на одной ноге. Но все функции были в норме. Повышенную утомляемость я тоже не нашел. На аппетит никто не жаловался. Все остались без обеда и поэтому сильно проголодались. Рисовые колобки смели подчистую. Этот случай не давал мне покоя. Поэтому я еще несколько дней заходил в школу понаблюдать детей. Приглашал кого-то в медкабинет, чтобы немного поговорить, но ничего страшного не заметил. Они два часа пролежали на горе без сознания, случай далеко неординарный, и абсолютно никаких последствий ни для психики, ни для физического состояния. Школьники, похоже, даже не помнили, что с ними приключилось. Все вернулось на круги своя, и жизнь спокойно потекла дальше. Дети ходили на занятия, пели песни, на переменах носились радостно по школьному двору. И только классная руководительница после этого случая долго не могла оправиться от шока. А тот мальчик, Наката, он один так и не пришел в сознание. И на следующий день его отвезли в город Кофу, в университетскую больницу, а оттуда сразу перевели в военный госпиталь. В наш городок он больше не вернулся. А что с ним стало, мы так и не узнали. А об этом случае ни одна газета не написала. Наверное, власти не разрешили, чтобы людей не будоражить. Но шла война, и любые непроверенные слухи вызывали у военного командования страшную нервозность. Ситуация на фронтах становилась все тяжелее. На юге армия сражалась... героически, но продолжало т с т у п а т ь Американцы все ожесточеннее бомбили города. Не мудрено, что н а к а п л и в а в ш и е с я усталость от войны, распространение в народе антивоенных настроений вызывали страх у командования. Но через несколько дней объезжавший округу полицейский чиновник строго предупредил, чтобы мы без нужды не распространялись о происшествии. Это... Поистине необъяснимый случай так или иначе оставил горький осадок. Честно говоря, у меня начинает щемить в груди, когда я о нем вспоминаю.